Глава седьмая Это был пугающий момент. Все, что он когда-либо читал о вампирах, вспыхнуло в его памяти. Как они высасывают кровь из человеческой шеи, пока не спят, как они грабят могилы, как они живут в темных и жутких местах, как они терроризируют всех, кто видит их. Наверное, он закричал, не осознавая этого, потому что безумные красные глаза закрылись, злорадствуя, ожидая. Хамфри рядом с ним зашевелился и сел, потирая ядро с цепью на ладышке. Потом, до того, как Рик успел остановить его, он кинулся вперед прямо к самым огромным, ужасным, таращившимся глазам. — Кузина Сьюзи! — закричал он. — Это я! Хамфри! Хамфри! Ужасный! Красные глаза закрылись, снова открылись, и самая огромная летучая мышь-вампир вылетела на свет угасающего костра. «Святые небеса! Неужели это сынишка Мэйбл?» Воскликнула Сьюзи пиявка. Она присмотрелась и рассекла его эктоплазму своими ужасающими клыками. «Да, мое бедное дитя! Ужаснее ты не становишься!» «Я еще стану!» — ответил Хамфри, вздыхая. Он страстно желал, чтобы ему не делали одно и то же замечание все подряд. «Это Рик!» Кузина Сьюзи, он человек, и он собирается найти для всех нас место для жилья. «Человек, да?» – сказала Сьюзи пиявка. «Приятно познакомиться!» Она медленно приблизилась. «Очень приятно познакомиться!» Рик старался делать вид, что ему тоже приятно, но не мог. Быть в окружении привидений — это одно, но в окружении кровососов — другое. И когда Сюзи приблизилась к нему, все, что он смог сделать, — это не отбежать в сторону. — Вообще-то это убежище, как раз то, почему я здесь, — поведала Сюзи. — Я слышала кое-что от одной маленькой летучей мышки, которая пролетела вчера. «Сюзи!» – прозвучал крик из мшистой лощины. Появилась ведьма, от волнения пахнувшая гнилыми бараньими мозгами, тухлыми яйцами и мертвыми червями одновременно. И они с летучей мышью начали обнимать друг друга, образовав клубок черных крыльев, носов, бородавок и когтей. «Ну, кто бы мог подумать!» — говорила ведьма снова и снова. «Какая радость! Какая радость! Как мальчики!» Вампирша повернулась. «Пьяница, калатун, сифон, Фред, идите сюда!» — позвала она. И четыре пары глаз вспыхнули и вылетели на свет костра. «Хорошие мальчики!» — сказала ведьма. «Но худенькие!» «Худенькие мои был, не просто худенькие, тощие, умирающие от голода!» Она ткнула того, кто был ближе к ней в живот. «Глотул!» — нарекла я его, — горько сказала она. «Этот ребенок не сделал ни одного приличного глотка свежей теплой крови с тех пор, как родился!» «Слышал, дела у вас идут плохо!» — сказал скользящий килт, присоединяясь к ним. Он никогда не мог заснуть, если ведьмы не было рядом. «Плохо! Они ужасны, невероятны! Вы же знаете нашу долину! Какие чудесные там были земли! Множество пухлых фермерских жен, здоровые молодые пастухи, чистенькие пастыри, деревья с мясниками и пекарями, спящими с открытыми окнами! Ах, еды было много!» Один-два укуса каждую ночь, и мы, вампиры, были счастливы настолько, насколько нельзя было и мечтать. «Вы хотите сказать, что залетали внутрь и ночью пили человеческую кровь? Вы правда это делали?» – спросил Рик, пятясь назад. Конечно, делали, ответила Сьюзи, сердито глядя на Рика. А чего ты ждешь от кровососущих вампиров, если не высасывание крови? Людей никогда не поймешь. Вампир, знающий свое дело, оставляет дырочку не больше комариного укуса. Я все равно думаю, что это отвратительно. Ах, значит. «Ты так думаешь? А скажи-ка на милость, что это у тебя на ногах?» Спросила Сюзи, сверкнув глазами. «Ботинки?» – удивленно ответил Рик. «Вот именно! Без сомнения кожаные! Из коровы!» – осмелюсь заявить. «Я предполагаю, что ты сначала подошел к корове и сказал, «Извините, мадам, но не будете ли вы так любезны умереть, чтобы у меня была пара ботинок?» Рик вспыхнул. Он не думал об этом с такой точки зрения. «А что ты ел на завтрак перед отъездом? Бекон, полагаю, из свиньи!» Рик кивнул. «Точно!» — сказала Сюзи. Более того, у тебя не хватило манер, чтобы пойти к той свинье и откусить от нее лишь маленький кусочек, чтобы она могла продолжать жизнь. О нет, вам нужно было убить целое животное и нарезать его на кусочки. Право же человеческие существа меня утомляют. Рик мой друг, сказал Хамфри ужасный, ласково кладя свои костлявые пальцы на плечо Рика. Рик не заметил этого. Слова Сюзи потрясли его. Но разве возможно не носить обувь и не есть мясо? Некоторые люди-вегетарианцы, он знал это, и кто-то, может быть, сможет носить кеды, но чтобы никакого хрустящего цыпленка, хот-догов, свиных, отбивных? «Так что же произошло в долине? Почему дела пошли плохо?» – спросила ведьма. Ну, во-первых, люди стали уезжать. Им хотелось работать в городах, там лучше платят. Бинго, кинотеатр, больше возможностей, говорили они. Каждый день можно было увидеть, что какая-то семья собирает вещи и уезжает. Любимые сытные ужины просто загружались в свои машины и уезжали. Она вздохнула но это еще не все. Знаете, что они теперь сделали?» Все покачали головами. «Заводнили все место, построили огромную бетонную дамбу с каждого края, создали резервуары. Говорят, это чтобы обеспечить водой фабрики на юге». «Боже мой!» – произнесла ведьма. «Боже, боже, боже!» «Можешь снова это повторить?» — сказала Сюзи. «Там не осталось ни одного теплокровного человека, только вода и несколько мерзлых ребёшек». «Вы ведь не можете питаться рыбой, да?» «Мы пытались, Мэйл, мы пытались!» — печально ответила вампирша. «Но ведь рыбы хладнокровные! Они отморозили себе все животы! Мой бедный старый дядя Чак! Помнишь его? Умер после того, как высосал кровь из одной дьявольски холодной форели в прошлом январе. Заболел пневмонией. Говорю тебе, Майбл, мы так больше не можем. Но чем вы будете питаться, Сьюзи, если пойдете с нами? Там в убежище не будет людей. Коровы сгодятся. Вы же наверняка сможете содержать одну или две коровы. «Вы не можете сосать кровь, у!» – начал Рик. <связывая> <связывая> «Да неужели?» <связывая> – Сьюзи повернулась к нему. «А если бы ты был кровой, что бы ты выбрал? Пару укусов ночью, пока спишь, или людей, мнущих, сжимающих твое вымя и забирающих все молоко, которое ты бережешь для своего теленка?» Рик вздохнул. Спорить с Юзи пиявкой было очень трудно. — Дело не только во мне, — сказала она, и ее голос изменился, стал мягким и по-матерински нежным. — Мальчики и я, мы-то как-нибудь протянем, а вот, в общем, взгляните. Она пошарила под дряблой кожей у себя на животе и из того, что было похоже на кожаный мешочек, вытащила что-то и протянула им хо — воскликнула ведьма, и волоски на ее длинном носу задрожали от волнения. Они увидели крошечную вампирскую летучую мышку. Ее маленькое личико было не больше ногтя Рика, а крылья были настолько хрупкие и тонкие, что сквозь них можно было увидеть свет костра». Почувствовав холодный ночной воздух, маленькое создание открыло крошечный ротик и издало жалостный мяукающий звук. — Это моя малютка, моя малышка Роуз, и я не думаю, — сказала Сьюзи, ударившись в слезы, — что она выживет. Спустя час в маленьком лесу снова стояла тишина. Привидения вернулись ко сну, пьяница, глатун, сифон и Фред устроились на ветках огромного бука, а их мама, чуток похрапывая, лежала между его корнями. Только Рик никак не мог уснуть. Он сидел, обхватив колени руками, смотрел на тлеющие угольки костра и думал о тех вещах, что сказала Сюзи-пиявка. Спустя какое-то время он слегка кивнул и встал на ноги. То, что он решил совершить, было трудным, очень трудным, но он все равно собирался это сделать. Он вспомнил, как читал о человеке, который тренировал блох для блошиного цирка и который позволял им кормиться на его руках. А еще был натуралист, который отправился изучать пиявок в Африке и который часто стоял в реке и давал им пить его кровь. Тем не менее, он слегка дрожал, подходя к куче буковых листьев, на которых спала Сьюзи-пиявка. Вспомнилось все, что он слышал о вампирах, все эти зловещие истории. Сьюзи лежала на спине, ее клыки тянулись к звездам. Очень осторожно, очень медленно Рик нащупал мешочек на ее животе. «Да». Там была Роуз, мягкий, болезненно хрупкий комок кожи и когтей. Он начал вытаскивать ее, замирая каждый раз при малейшем движении Сьюзи. На это ушло много времени, но, наконец, он ее вытащил, и теперь она лежала, скорчившись на его ладони. Он чувствовал пальцами, как быстро бьется ее сердце. «Не бойся, Роуз», – прошептал он. Вернувшись обратно к теплу костра, он закатал рукав свитера и приложил ее клыки к голубым венам на своем запястье. «Давай, Роуз», — сказал он, — «давай». Это было страшно. Будто бы подносишь крошку больному птенцу и думаешь, достаточно ли он силен, чтобы есть. Станет ли она, не станет?» На мгновение Роуз замерла, съежившаяся и дрожащая. Затем ее голова повернулась, рот прошелся по его руке, и Рик закрыл глаза, когда она резко вонзила зубы в запястье. А в итоге ничего страшного не произошло. Сьюзи оказалась права, было не больнее укола булавки. А потом он сидел, счастливо наблюдая, как малютка сосет кровь, и чувствовал ее теплое тельце в своей руке. На следующий день они двинулись через болото. Никто больше не говорил летучим мышам-вампирам, что они не могут идти с ними. Когда Сюди проснулась и обнаружила, что Рик накормил Роуз, она бурно разрыдалась. — «Какое облегчение!» – кричала она, летая вокруг головы Рика. «Ох, какой же ты чудесный мальчик! Прости меня за все те глупости, что я наговорила тебе, о, дитя мое! Посмотрите, какие у нее розовые щечки! Что за превосходный у тебя кровь, мой дорогой, дорогой мальчик!» Рик боялся, что Сьюзи захочет его попросить накормить еще пьяницу глотуна Сифона и Фреда, и это, подумал он, было бы слишком. Но она не просила. Хотя мальчишки были тощими, они казались достаточно сильными, когда летали вокруг призрачной кареты и делали сальто в воздухе. Они долго шли вдоль берега нового резервуара, который выглядел холодным и пустым, но никак не походил на настоящее озеро. Уолтер Мокрый, конечно же, прыгнул в него, и они видели небольшой водоворот в том месте, где проплывала его макушка. Никто ничего не сказал, но в воздухе витала крохотная надежда на то, что Уолтер, возможно, останется здесь. Они его любили, но вся эта сырость очень утомляла. Однако, когда он вылез, то сказал, что озеро ему совсем не понравилось. «Чисто согласен, но этот бетон вызывает у меня нервную дрожь. Нет, немного натуральной воды, вот что мне нужно». По мере того, как они продвигались дальше, Рик старался не волноваться, но он не мог чувствовать, что обстоятельства понемногу выходят из-под контроля. Наличие речного духа означало, что в убежище должна быть вода. Теперь еще и летучим мышам-вампирам нужно место для коров или каких-нибудь других теплокровных животных, чтобы кормиться ими. «Между прочим», – спросил он Хамфри ужасного, который, как обычно, скользил возле него, – «вампиры вообще призраки?» Хамфри нахмурился. «Не знаю. Не думаю, что они сделаны из эктоплазмы. В смысле, сквозь них ведь ничего не увидишь, как сквозь нас». «И все равно», – сказал Рик. «Как я говорил раньше, убежище – это убежище. Оно для того, чтобы люди там были в безопасности, а не для того, чтобы оставлять кого-то в беде. Но тем не менее, они весь день шли через сумрачную долину, и пока они шли, вампиры рассказали о тех горестях, что происходили с привидениями, оборотнями и духами по всей Британии. Очевидно, у ведьмы из Дрибла, очень знаменитой уэльской ведьмы, приходящейся матери Хемфри, кем-то вроде второй кузины, этот Дрибл высушили, и теперь она была в очень плохом положении. Не может быть! И одрибл высох! воскликнула ведьма. Как это ужасно! ⁇ Что это за дрибл, мама? ⁇⁇ спросил Хамфри. Дрибл? Ну, это, ну, это дрибл. Типа болта, наверное, или топи. Все, что я знаю, так это то, что дрибл никогда нельзя высушивать. Было еще множество печальных историй. Оборотни умирали от отравленной еды, у лесных духов вырубали деревья. Древним и знаменитым призракам приходится жить в рыбных магазинах и забегаловках, в ночных клубах или в бинго-холлз. «А вы слышали о бедном волкраме? Я имею в виду волкрама Чахлова, а не его мрачного дядю!» «Живет в плавательном бассейне, как я понимаю», сказала тетя Гортензия, наполовину высунувшись из призрачной кареты, чтобы лучше слышать. Вампиры кивнули. Он был городским привидением, а когда снесли его дом, на том месте построили публичный плавательный бассейн. Он говорит, что это невыносимо, все эти ужасные розовые бедра, ягодицы, плечи, весь день брызгающие водой сквозь него. Ну, естественно, хлорка в воде просто убивает его эктоплазму. Бедный волк «Мы должны будем позвать его в убежище сразу же, как устроимся», сказал скользящий Килт, качая головой. Рик промолчал. Он не хотел указывать на то, что пока никакого убежища не было вообще, а может, никогда и не будет. Но кому-то же нужно продолжать надеяться. Это было единственным, что оставалось.